Несуществимость мечтаний. Продолжение дневника молодого царя. Он всё ещё правил силой умершего отца, но уже курился невидимый вулкан, волнения в армии, о которых не писали. Армия всегда должна быть верна. И страшный голод 1898 года, о котором писали много. Счастливый праздник продолжался. В эти годы он много охотился. Дневник. 20 сентября. И токубитой дичи: 100 оленей, 56 козлов, 50 кабанов, 10 лисиц, 27 зайцев. 253 за 11 дней. Но уже началась в его стране другая охота, и трофеи здесь тоже были самые серьёзные охота за людьми. Как только пошёл отчёт двадцатого века. В феврале 1901 года убит министр просвещения, убит бывшим студентом Студент объяснил, что московский университет был недоволен реакционными взглядами министра. Через год убит министр внутренних дел Сипягин. Гибнет финский генерал-губернатор, а потом и новый министр внутренних дел Плева. Так начала действовать террористическая организация социалистов-революционеров. Молодой царь ведёт себя как-то странно. Он почти не скорбит, он будто тотчас забывает о своих погибших министрах. Вид в его дневнике разгадка. Нужно со смирением и твёрдостью переносить испытания, посылаемые нам Господом для нашего же блага. Написано после убийства Сипягина. На то его святая воля. После убийства Плева. Всё та же главная черта мировоззрения. Всё определено Богом в этом мире. Судьбы народов и судьбы людей. и нам не познать промысел Божий и то благо, которое скрыто в каждом его деянии. Это помогает ему смиряться со странной неосуществимостью любых своих начинаний. Уже тогда он чувствует, что бы он ни делал, ни предпринимал, каковы бы ни были его добрые намерения, всё исчезает, становится противоположностью или попросту идёт прахом. Как завещал отец, сразу по воstylesheet на престол Он принимает закон против пьянства. Пьянство русская болезнь, как её называли в Европе. Закон был хорош, но пьянство не исчезло. Вопросто люди стали платить больше за водку, пили по-прежнему и разрялялись. Следующий закон предложил всё тот же неугомонный Витте. Он перевёл русский рубль на золотое обеспечение. Русская валюта должна была стать и стала в ранг европейских валют. Теперь в Европе русские богачи производили фурор, тратились состояния, прокучивали семейния в парижских ресторанах. Русская белуга пошла метать золотую икру, но в результате почему-то разорялись благородные люди, потомки лучших семейств. И те самые золотые монеты, на которых был отчеканен профиль Николая, всё больше правили его страной.